Глава 9. Не стоит подробно описывать, как восторженно встретили в горкоме Ромкин рассказ. Это и так ясно. Стоящее, по мнению начальника штаба, произошло лишь в самом конце. Прощаясь с Ромкой, секретарь горкома вдруг спросил. А автогенщики у вас есть? Что это такое? Значит нет. Плохо. Скажите, кто они такие? Может и найдем. Это специалисты по сварке и резке металла. Вам-то резать нужно. Без них не обойдетесь. Секретарь задумался. Посиди еще, а я кое с кем свяжусь. Ромас не слышал, о чем и с кем говорил секретарь горкома. В кабинете стояла большая модель миноносца. Мальчик принялся рассматривать ее. Здорово сделано. Даже торпеды видны в аппаратах. Сбоку никелированная табличка. Комсомольцам города Порта от моряков Балтийского флота. «Отправляйся на судостроительный завод», – сказал секретарь, положив трубку. «Там тебя ждут». «Меня?» Ромка мог поклясться, что он ни с кем не договаривался о встрече. Тем более на судостроительном заводе. «Тебя, тебя». «Расскажешь там комсомольцам о ваших планах. Посоветуешься со знающими людьми. Вот спасибо, вот спасибо, понял Ромка. Они, наверное, даже знают, сколько весит траулер. Не сомневаюсь. Тогда поеду. И снова машина, на этот раз зелененький москвич, мчит Ромку по городу. У большого здания, на шпиле которого вращается флюгер в виде парусного судна, мальчика встретил молодой человек в очках. Виктор, представил сон, член комитета комсомола. Ромас, начальник штаба. Хочешь сперва посмотреть, как строят траулеры? Очень. Тогда пойдем по цехам. А после смены ребята соберутся в комитете. Там и поговорим. Ромке выписали специальный пропуск. Старик-актер внимательно прочтя его, потребовал еще предъявить паспорт. Не захватил. Растерянно забормотал Ромка. Возьмите командировочное удостоверение. В нем все написано. Так. Начальник штаба значит. Проходи. Ромка был на седьмом небе. Актер принял его за человека с паспортом. Жаль, гаражина не присутствовала при этом. Больше часа они шли по цеху, крыша которого поднималась все выше и выше. Сперва высота была с трехэтажный дом, затем с пятиэтажный, а под конец с десятиэтажный. Ромка сам понял, почему так необычно построено это гигантское здание. Дело в том, что прямо в цехе собирались суда. Средние рыболовные траулеры, точно такие, какой хотели построить ребята же ведры. С одной стороны в цех вкатывали вагоны с металлом, листы, прутья, толстые болванки. Высота здесь не нужна. Но чем дальше, тем крупнее становились детали и части будущего рыболовного траулера. Рабочие соединяли их друг с другом при помощи сварки. Непростой, автоматической. Ромка с восторгом наблюдал, как по стыку двух металлических листов, словно черепаха, ползет небольшая тележка. Ползет и гудит. А за ней остается шов, намертво спаявший листы. К середине цеха уже можно различить нос, корму и еще несколько, как говорят на заводе, секций траулера. Их начиняют будто пирожки. Только не повидлом и не мясом, а разными перегородками, трюмами, лесенками, дверцами, приборами и еще всякой всячиной. Поэтому и крыша здесь повыше, чтобы секции помещались и работать было удобно. Дальше секции подводят вплотную друг к другу и сваривают. Получается целый траулер. Лежит он на тележках и его легко передвигать по цеху. Ясно, что не руками. Потом кран поднимает и устанавливает на судне надстройки. Траулер красят, настилают палубы и полы в каютах, проводят электричество, вставляют стекла. Даже спасательные лодки подвешивают. Тут, конечно, без высоченной крыши не обойтись, ведь в цехе стоит целый траулер. К сожалению, Ромке не удалось увидеть, как спускают траулер на воду, но он обязательно постарается присутствовать при спуске «Летовос Пионерис». Тогда и посмотрит. Разговор в комитете получился коротким, но деловым. Виктор рассказал товарищам о плане пионеров Жуведры. Все заговорили, заулыбались. Ромке почему-то запомнились слова высокого парня в сером костюме. «Хорошо заварено, крепко, а тут скучновато без цели железяки собирать». Заводские комсомольцы обещали прислать автогенщиков. Не в это, а в следующее воскресенье. Помочь инструментам, какой понадобится. Ну и вообще сделать так, чтобы ребятишки не тратили впустую пустую силы там, где нужно сперва помызговать. «Теперь скажите, сколько весит СРТ?» Потребовал заключение Ромка. «Тебя, наверное, интересует, сколько нужно собрать металла, чтобы хватило его на строительство среднего рыболовного траулера?» Переспросил Виктор. «Вот-вот». После короткого спора и нескольких телефонных звонков удалось установить, что для постройки СРТ требуется 300 тонн металла. «Ого-го!» – поразился Ромка. «Неужели целых 300 тонн? Точно. Многовато, а?» Ромка вспомнил последний большой сбор. «Будут у нас 300 тонн». Когда Ромас вышел из заводуправления, управления, стрелки часов показывали пять вечера. Он вдруг почувствовал ужасный голод. Вспомнил, что не ел с утра. Направился было в столовую, но раздумал и ограничился пирожками. Продавались они прямо на улице. Горячие, вкусные-привкусные. А суп Ромка и так ест каждый день дома. Теперь в магазин. Мальчик давно мечтает сделать маме подарок, как отец. Тот всегда привозил из Клайпеды подарки. Рома заходит в магазин, протискивается к прилавку, долго ждет, пока продавщица обратит на него внимание. «Тут 2 рубля 40 копеек», — говорит он, — «дайте чулки, самые лучшие для мамы». На автобус Ромка опоздал. Думал, отправляется в 18.30, а оказалось в 18.20. Обидно. И за 10 минут жди теперь до 10 вечера, а ему так хотелось побыстрее добраться в Жведру. Дядя Робертос иногда поздно засиживается в правлении колхоза, и Ромка еще сегодня рассказал бы председателю о своих успехах. В зале ожидания автобусной станции было прохладно, пусто и скучно. Прямо напротив касс расположился буфет. Удивительно это дело. Пока не видишь еду и есть не хочется. Но стоит обратить на нее внимание, как мгновенно ощущаешь голод, да такой, что просто невозможно терпеть. Особенно, когда до дома далеко, а в карманах, кроме билета на обратную дорогу, пусто. Рома посчитал это удобным случаем еще больше закалить волю. Он сел на скамейку рядом с буфетом, уставился на бутерброды, колбасу, сыр, печенье и попытался убедить себя в том, что ему нисколечко не хочется есть. Убеждал, убеждал, почти убедил. Но тут к буфету подошел мужчина в светлой спортивной куртке и, стоя за высоким столиком, стал уписывать за обе щеки горячие сосиски. Пришлось бежать из зала на улицу. Здесь было не так прохладно, зато пахло бензином, а не сосисками. Ромка стал изучать расписание. Сперва со скуки, а потом сообразил, он так хорошо справился с заданием, что дядя Робертес вполне может послать его по колхозным делам в какой-нибудь город или даже прямо в Вильнюс. Ну, конечно же, пошлет. Поэтому Ромка решил выучить расписание наизусть, чтобы потом не терять времени даром. Часы и минуты плохо укладывались в памяти, но Ромка повторял снова и снова, и так зазубрился, что не заметил, как прошло время. По радио объявили о посадке на автобус, следующий по маршруту Клайпе до Жуведра. Ромка занял свое любимое место в первом за заводителем ряду. Миновав железнодорожный переезд... Автобус покатился по накатанной до черноты ленте асфальта. Быстро темнело. И за городом шофер сразу включил фары. Ромка, сидя за его спиной, не отрывал глаз от несущейся навстречу дороги. Автобус постепенно пустел. Пассажиры сходили на каждой остановке. Сходили и сразу исчезали, будто растворялись в ночи. Ромке смертельно хотелось спать. Даже сильнее, чем кушать. Он вдруг почувствовал, что устал. Очень устал. Откинулся на спинку, прикрыл глаза. И вдруг Ромка услышал тонкий голос. «Автобус уже ведру?» Это был голос с корабельного кладбища. Скрипнула подножка, и в машину кто-то поднялся. Ромка притворился спящим. Новый пассажир прошел к кондуктору. В автобусе запахло водкой, луком и еще чем-то противным. Эти запахи всегда сопутствуют пьяным. «Ты не смотри, что выпил!» Продолжал тот же голос. «Я еще в самой норме!» «А я и не смотрю!» Неласково отозвался кондуктор. «Билет брать думаешь?» «Да если хочешь, я весь автобус закуплю!» Ромка не сомневался. Это был тот самый голос. Ромка стал незаметно поворачиваться на сиденье. Сейчас он узнает, кому принадлежит этот голос. Наконец-то ниточка от тайны будет в его руках. «Сдачу возьми!» «Дарю! За хорошее обслуживание!» Ромка приоткрыл глаза. Возле кондуктора сидел дядя Балис, пожилой рыбак из Жуведры. «Конечно же, это его голос!» «Балда!» – обрушился на себя Ромка. «Упустить столько времени! Какой промах!» Подачек не принимаю, а я говорю бери. Мальчик удивленно смотрел на разошедшегося рыбака. Все в нем было необычным. Прежде всего Ромка никогда не видел его пьяным. Во-вторых, молчаливо дядя Балиса вошла у жителей поселка в поговорку. Ходила обычно в синем хлопчатобумажном костюме и высоких резиновых сапогах, а тут принарядился, даже шляпа на затылке. Кондуктор молча сунул рыбаку деньги и прошла вперед в кабину шофера. Брезгуешь? – вскричал дядя Балис. Он приподнялся, собираясь последовать за кондуктором, на машину тряхнуло, и рыбак тяжело плюхнулся обратно на сиденье. Плюхнулся и вскоре захрапел на весь автобус. Значит, тонкий голос, что слышал тогда Ромка на корабельном кладбище, а потом ночью неподалеку от ребячьего дома, принадлежит дяде Балису, самому неразговорчивому и незаметному человеку в поселке. Что знает о нем Ромка? Ромка припоминает, как года два назад они шли с мамой в кино и встретили по дороге дядю Балиса. Мама обернулась, посмотрела вслед рыбаку и сказала... Несчастный человек. И когда Ромка спросил почему, мама рассказала, что перед самой войной у дяди Балиса в один день погибли жена и обе дочери. Ехали из города на грузовике и разбились. Остался он с сыном. Тут фашисты пришли. Никто не знает, чем сманили они сына, дяди Балиса. Только записался он в карателе. За коммунистами и партизанами охотился. Не в своей местности. Говорили где-то около Вильнюса, потом Белоруссии. Перед бегством фашистов он объявился в Жуведре. Переоделся, взял лодку и исчез. Долго ждал его старый Балис, но так и не дождался. Приехали. Мальчик задумался и не заметил, что автобус катит уже к почте. Сейчас он развернется и можно будет выходить. Поднимайся, трясла кондукторша дядю Балиса, но тот лишь мучал в ответ. Не дожидаясь его пробуждения, Ромка спрыгнул на землю.